Глава восьмая. Лед в твоих глазах. Следующей ночью. Темная империя. Хольда. Небеса вспыхнули пурпурным заревом, и на чернильном полотне расцвели праздничные салюты. Жрецы империи сообщали подданным благую весть. Святилище теней обрело новую хозяйку и темная звезда скоро пробудется от долгого сна. Я растерянно наблюдала за всполохами фейерверков и парой, поднявшейся на обзорную площадку замка. Эстер и крестов Они только встретились, но со стороны выглядели так, словно провели вместе всю жизнь. Магия истинной пары входила в полную силу, Хотя дракон пока скрывал от целительницы правду. Хотел, чтобы она полюбила его без зова и древней магии, будто чувствовал, насколько для нее это важно. Сердце кольнуло белой завистью. Собравшись с духом, я полетела к другой башне. Здесь мне нечего делать. Я не хотела подсматривать за чужим счастьем, воруя украдкой и драгоценной крохи живых эмоций. Хотя без них мое сердце леденело. «Тиль, вернись ко мне, любимый!» Прошептала безмолвно, но ветер подхватил мою мольбу, Эхом разнося над императорским садом и замком. Я шла на риск и ничего не могла с собой поделать. Отчаянно хотела увидеть его хоть на миг. Джайна сказала, что проклятие ослабло. «Мне по-прежнему нельзя касаться Тиля». Но если немного побуду рядом, ничего не случится. Мой дракон все равно спит, даже не увидит меня. Но недавно он пришел в себя и успел поговорить с Кристофом. Это хороший знак. Лечение Эстер было сродни настоящему чуду. Я осторожно подлетела к окну и тут же отпрянула. Для начала попробовала издали почувствовать его. «Трусишка!» Хриплый смех Джайны раздался у самого уха. Я невольно вскрикнула и закружила метелью. Эхо заплясало по кругу, отражаясь от стен замка и сливаясь с пронзительным свистом ветра. — Ты пришла убедиться, что ты не сбежишь, — хмыкнула смерть. Я пообещала ледяному титану, что притащу тебя, даже если придется смять в снежок и закинуть в окно силой. «Когда вы успели так сдружиться?» — удивилась. «Примерно пять с половиной тысяч лет назад. Может, чуть больше», — задумчиво отозвалась Джайна. «Тебя это удивляет?» «Нет», — растерянно отозвалась. «Как там, дети?» «Пока я приходила в себя и отдыхала, в темной империи многое произошло». Эстер заключила договор с Кристофом, и официально стала темной леди. А еще они солофом умудрились вступить в схватку с тварью мертвой в юге и отбить у нее души недавно пострадавших детей. Тех, кого она только что заразила своей скверной, но еще не успела увести в Нижний мир и запереть в ловушке. «Их состояние стабильно, но не спрыгивай с темы», — отрезала Джайна, «лети к нему». Он и так страдал от того, что, открыв глаза, в который раз обнаружил лишь морозные следы на стекле, а не тебя саму. Я тяжело вздохнула. Сегодня я кружила поблизости, даже на миг залетела метелью в открытое окно. Но едва услышала шаги и ауру Кристофа, тут же вылетела. Не знаю, чего испугалась. Так глупо. Хольда приближается решающий бой с мертвой королевой. «Ты правда хочешь вступить в него, неся за плечами старые обиды и сомнения?» — спросила Джайна. «Нет», — ответила и скользнула к окну, робко прислушиваясь. Мой дракон спал. Даже отсюда я слышала мерное дыхание и всполухи магии. Чувствовала его живое тепло и биение сердца. Его состояние стремительно улучшалось. «Если так и дальше пойдет...» то через пару дней он будет на ногах. Правда, обороты пока под запретом, но, зная Тиля, он все равно настоит на участии в вылазках. Бесстрашный и совсем не думающий о себе. «Ты всегда таким был, что в прошлой жизни, что в этой», прошептала, просачиваясь в открытое окно с порывом зимнего ветра и тревожи догорающие свечи. Тиль любил настоящий огонь а не магический, и, засыпая, смотрел на пламя камина или свечей. Судя по огаркам, он давно уснул. Осмелев, подлетела чуть ближе, любуясь им и языками пламени, мягкими отблесками, плясавшими по его лицу и груди. Эстер уже сняла часть повязок. Раны затянулись, оставив после себя лишь алые полосы шрамов, но и они потихоньку бледнели. Мне до безумия хотелось протянуть руку, коснуться его, но в коридоре вновь послышались чьи-то шаги, и я ветром скользнула к окну. «Уже уходишь?» — услышала родной голос и замерла, повиснув в воздухе ворохом снежинок. «Как невежливо!» — добавил он с упреком. «А я не спал, все ждал тебя, как ребенок, мечтающий увидеть снежную леди, в канун священной ночи. Слова укололи, больно и глубоко вонзились в сердце, заставляя вспомнить наше расставание. «Прости», — прошептала, оборачиваясь призраком, «я...» «Тебе не за что извиняться, моя снежная леди. И бежать некуда. Я все равно тебя найду, догоню и верну. Только вот повязки сниму. Не смей, даже не думай, охнула и бросилась к нему. Об осторожности вспомнила в последний миг, и смеющаяся улыбка дракона окончательно отрезвила. «Ты невыносим, и шутки у тебя дурацкие». «Так ты поэтому сбежала?» Тиль нахмурился и задумчиво прикусил губу. «Будет сложно, но если это так важно, могу взять у Аида пару уроков. Впрочем, плохая идея» судя по тому, что Джайна выселила его из Нижнего мира. Он тоже не лучший юморист. Я тихонько рассмеялась и, не удержавшись, все же подлетела ближе, присаживаясь на край постели. «Только без глупостей», — предупредила Тиля, «нам нельзя касаться друг друга». «Сейчас я рад и тому, что могу просто говорить с тобой, как раньше». Его губы изогнулись в печальной улыбке и просил не извиняться, но мне нужно выговориться. Я и вправду виновата. Во всем, что с нами случилось, виновата лишь мертвая вьюга. Отрезал Тиль. Мы пытались сделать все правильно. Избежать жертв. Ты хотела защитить меня. Я... Он осекся и откинулся на подушке, закрыв глаза. Я тоже идиот. Нет, это я настаивала. Мне изначально не стоило соглашаться. Титан предупреждал. Дракон зверело готов был загрызть меня. Да что там? Я и сам никогда не верил, что получится. Он вновь замолчал и посмотрел на меня изучающе, скользя взглядом по коже, словно видел меня в первый раз. Я вспомнила наше свидание в Нижнем мире, его касание и поцелуи, жаркие, жадные и в то же время очень нежные. В груди разлилось томительное тепло, и мое сердце, что все это время неумолимо замерзало, покрываясь коркой зачарованного льда, пропустило удар. Я вздрогнула, на миг испугавшись, уже отвыкла от этого чувства. Живые эмоции, биение сердца и дыхание, что становилось все горячей, только рядом с стилем я ненадолго оживала это слишком мало чтобы мы могли быть вместе, но именно эти крохи помогли мне не потерять себя окончательно еще восемнадцать лет назад. я люблю тебя хриплый голос стиля раздался неожиданно близко и я вздрогнула отстраняясь и не позволяя коснуться Тш, я помню правила прошептал он призывая магию Между нами заплясали искрящиеся снежинки, а через миг в его руках расцвела ледяная роза, удивительно нежная и красивая. Я назвал эти розы снежные леди» в честь прекрасного создания, научившего меня создавать подобные цветы. Улыбнулся Тиль, целуя лепестки, а затем потянулся ко мне, дотронувшись искрящимся бутоном до моей щеки, и спускаясь ниже к губам. Сердце забилось чаще, гулко отдаваясь в ушах. Тук-тук-тук. Казалось, этот звук эхом разлетается по комнате и коридору, да что там, по всему замку, сливаясь со свистом ветра и метелью, предательски выдавая мои эмоции. Стихия знала все о моих чувствах. Серебряные снежинки, окружившие нас стилем мерцающим хороводом, Сказали обо всем лучше всяких слов. Безмолвное «люблю», растекающийся по стеклу морозными узорами, обжигающий поцелуй, застывший на осколках льда. Рядом с Тилем я узнала, что зима бывает жарче южного солнца, а снежная леди может любить так, как не снилась даже дочерям золотой пустыни. «Кап?» — я вздрогнула, не сразу сообразив, что произошло. Моя призрачная рука вдруг обрела чувствительность, и ее коснулось что-то мокрое. Вода капала на кожу, а губы вдруг начали ощущать прикосновение ледяного цветка. Моя снежинка начала таять. Хриплый смех Тиля бархатом скользнул по коже, дразня, обжигая еще сильнее и путая мысли. Только таяла не я, а ледяная роза. Ее прекрасные лепестки исчезали от тепла моих губ и жара дракона. Казалось, даже воздух между нами накалился. «Будет жаль, если такой прекрасный цветок исчезнет», — ответила, осторожно касаясь стебля чуть выше пальцев Тиля. Сдержаться и не дотронуться до его руки хоть на миг оказалось мучительнее, чем я думала. Моя выдержка пошла трещинами, Но все же я нашла в себе силы забрать розу и отстраниться. И сразу стало холодно, будто цветок был проводником живого тепла между нами. «Я хочу сохранить его», — улыбнулась, вновь целую лепестки. Губы еще покалывало от первого прикосновения. Мне хотелось продлить это чувство, странное, невероятное, напоминающее, что я могу ожить и стать обычным человеком. «Мне кажется, этот цветок прекрасно впишется в твою коллекцию», — ответил Тиль. «Ты ведь по-прежнему создаешь ледяные скульптуры?» Я опустила взгляд. Только он и Джайна знали об этой слабости. «Когда я увидел твой сад впервые, был поражен его красотой. И все же не понимал до конца, почему это искусство стало твоим спасением». Понимание пришло позже, когда мои дни превратились в бесконечную череду кровавых сражений и попыток вернуть себе эмоции. Вот тогда эти цветы помогли мне сохранить душу и не впасть в безумие, задумчиво произнес стиль, вновь призывая магию. С кончиков его пальцев сорвали серебряные искры, разлетаясь во все стороны и сплетаясь в танце с моей метелью. На миг испугалась, но узоры проклятия на его коже по-прежнему оставались блеклыми, едва заметными. Снежный флёр, окружавший меня зачарованным коконом, был подарком зимы. Я контролировала его, но он не был частью моей родной магии, поэтому заклинание мертвой королевы молчало. Хороший знак. Раньше оно вспыхивало, стоило мне появиться на горизонте. Каждый раз, когда мой разум застилала ярость берсерка, я вспоминал тебя, твою улыбку и наши мечты. Прошептал Тиль. Вспоминал, ради чего сражаюсь и живу. Ты и стала моим смыслом и путеводной звездой. Сердце вновь сорвалось в пляс. От его слов и близости, от желаний, сдерживать которые было все сложнее. Простое касание, мимолетный поцелуй — такая малость, но для нас и она недосягаема пока. Я верила, что еще немного, и Эстер найдет способ уничтожить проклятие. Я долгое время жила без воспоминаний, — прошептала. Бессмертный дух, что с каждым годом все больше сливался с бездушной стихией. У зимы нет эмоций — Поэтому стражи должны оставлять пост, едва их сердце начинает леденеть. Но у меня не было выбора. Следующий хранитель должен быть сильнее предшественника или хотя бы равен ему по силе холодной крови. А таких, как и я, больше не было до недавнего времени. Воспоминания и чувства вернулись, когда встретила тебя. Подняв розу, коснулась ею лица Тиля. Очертила острую скулу, скользнула ниже к уголку губ и задержалась на миг, возвращая ледовый поцелуй. «Если я стала твоей звездой, то ты всегда был моим сердцем и душой. Сейчас и в прошлом, что восемнадцать лет назад, что тысячу, он был единственным, кто смог растопить сердце снежной королевы». «Жаль, что Титан не успел стать нашей мудростью», — улыбнулась, вспомнив недавний разговор. «Он пытался», — фыркнул Тиль. «Не напоминай, мне еще долго придется терпеть его коронное «А я предупреждал, но вы, смертные, никогда не слушаете мудрых и старших», — добавил, копируя мимику и тон дракона. По комнате волной пролетело недовольное урчание и тихий смех. Зверь не обиделся, но через миг в здоровый бок Тиля прилетел легонький фантомный тычок. «Древняя вредина!» — любимый покачал головой. Из коридора вновь послышали шаги. Я прислушалась, но не уловила всполохов знакомой маны — это слуги. «Кроме тебя я не ждал гостей», — заверил тель. «Крестов уже приходил?» «Знаю. И о его визите, и о содержании разговора». Джайна — идеальный разведчик. Жаль, она мало что может рассказать смертным. теле слегка качнулся, пытаясь устроиться поудобнее. Ему было сложно сидеть из-за ран «Ложись», — приказала, отлетая в сторону, «иначе уйду». Тебе отдыхать надо. Все, что угодно, моя госпожа. Только не бросай меня. Соблазнительно улыбаясь, он откинулся на подушке и послал мне воздушный поцелуй. Что вы собираетесь делать дальше? Я не поддалась на провокацию. Теле снова уводил разговор в романтическое русло. Но раз уж я здесь, нужно обсудить и план. Мертвая королева стремительно набирает силу, и скоро начнет действовать. Нам не выстоять в прямом противостоянии, поэтому нужно спланировать и нанести серию точных ударов, помешать ее планам и разорвать в клочья сеть арканов, которую она так долго сплетала, чтобы вернуть истинное могущество. «Для начала нужно выяснить, как защитить детей от новых атак Авита, задумчиво произнес Тиль. Мертвая Вьюга давно проводила эксперименты над нечистью, в прошлом мы уже сталкивались с ее мутантами. Но в этот раз чудовище превзошло себя. Авет — изначально слабая, ни на что не способная нечисть, питающаяся чужим страхом. Она может только насылать кошмарные сны, чтобы выпить из жертвы побольше силы. Но благодаря мертвой королеве стала монстром, способным уводить души теневых драконов в Нижний мир с помощью зачарованной флейты. Затем эта тварь разрывала связь с тенью, отбирая силу и запечатывая души драконов в кристалле ловушки, чтобы после мертвая королева могла использовать их для своего чудовищного ритуала. «Пока не собраны все жертвы, мы еще можем спасти пленников». Она не тронет их раньше времени. Но проблема в том, что Авито не видел никто, кроме жертв Эстер и светлейшего Варинги. Поэтому мы до сих пор не придумали, как его остановить. Даже титаны не могли сражаться с невидимым противником. Таэль передала Эстер записи сестер тени. Если она освоит эту магию, сможет защитить детей и разрушить наше проклятие задумчиво произнесла я. Те самые записи, что изучала Млада? В прошлом мы уже пытались возродить культ и использовать эти плетения. Но из-за того, что Млада с Боженой потеряли память, ничего не получилось. Хотя мы с Джайной подозревали, что дело не только в этом. После смуты магия сестер Тени начала стремительно угасать. В королевстве Серебряного Льда на них вели охоту Так что в этом нет ничего удивительного. Но в других империях их оберегали как величайшее сокровище. Только все было тщетно. Несмотря на все попытки сохранить эту ветвь целительства, девушки с тройной искрой появлялись все реже, и постепенно великий дар полностью выродился. Магия теневого огня покинула нас. Я надеялась однажды возродить ее при поддержке младой божены ведь после окончания контракта зимы вместе с телами к ним должны вернуться и воспоминания. Но Джайна считала, что их магия также завянет, не успев проснуться. Нам нужна попаданка, зеркальная копия той, что впервые пробудила эту силу в нашем мире, и такой девушкой стала Эстер. Лекарь земли, странного мира, где не существовало магии, а людей лечили другими непонятными мне способами. Джайна называла ее хирургом. Говорила, что Эстер разрезала тела людей, а затем вытаскивала из них болезнь. Для меня это звучало дико, но когда я увидела, как ловко она управляется с потоками энергии, сразу поняла смысл этих слов. Эстер действительно создавала из маны Инструменты, которыми отсекала зараженные участки ауры, а затем латала их с помощью невидимой нити и иголки. Ее мастерство было запредельным. Она сумела совместить магию этого мира и знания из прошлой жизни. Возможно, это именно то, чего нам не хватало, чтобы избавиться от скверной, порожденной мертвой вьюгой. Хольда голос Тиля вырвал из размышлений. «Прости, я думала об Эстер. Она невероятный целитель. Таэль считает, что она сможет возродить магию сестер». «А что об этом думаете вы с Джайной?» «Я очень верю в нее», — ответила едва слышно. По правде говоря, было страшно. В прошлом я надеялась так сильно, что едва не сошла с ума, когда наши планы рухнули. Но теперь в душе поселилась уверенность. Каждый раз, когда я вспоминала об Эстер, кулон Софии на груди становился теплее. Я до сих пор не знала всех возможностей артефакта. Но мало ли, а вдруг она сможет помочь и с этой загадкой. В конце концов, моя легендарная прапрабабушка тоже пришла из другого мира. «К тому же Эстер весьма изобретательна», — продолжила я. Несмотря на то, что мы мало знаем об авите-мутанте, они с Варингой умудрились интуитивно найти нужные плетения и защитить детей. Джайна считает, что их ведет Фатум. Сердце бездны опасно. Тиль устало потер переносицу. Но, похоже, у нас нет выбора. Джайна сказала, есть способы снизить риск. Мне нужно подумать. Проще всего задействовать мою магию. Мне артефакт навредить не способен, и я уже использовал свой шанс изменить будущее. Его взгляд потемнел. Не нужно и спрашивать, о чем шла речь. Наша истинность. Тиль выжег ее с помощью своей способности рассекать и заново переплетать нити судьбы. Благодаря этому... Меня не убило проклятием мертвой королевы, когда я была особенно слаба и уязвима к ее магии. «Знаешь, сейчас это нам на руку?» Как бы жутко не звучало, вдруг произнес стиль. После использования магии судьбы в моей ауре осталась дыра. Она незаметна обычным магам, но с точки зрения сердца бездны. Я пустой сосуд, способный поглощать лишние вероятности. Мы можем прибегнуть к этому, чтобы защитить Эстер с Кристофом и помочь им направить магию камня в нужное нам русло. А это не опасно? Засомневалась. Не опаснее того, что происходит сейчас? Усмехнулся Тиль. Из-за родства с луналикой я все равно связан с сердцем бездны, и эти узы невозможно разорвать. Но твое проклятие... Оно не станет проблемой. Сейчас важнее то, что целительница и избранная. И в глубине проклятого леса уже загорелась ее звезда. Если бы Кристоф не стал вторым хозяином камня, то мертвая вьюга нашла бы Эстер по этому следу и убила. Я молча кивнула. Именно по этой причине мы с Джайной мешали огонечку и делали все, чтобы она встретилась с Кристофом но не успела первой коснуться камня. Мы боялись, что целительница не сумеет совладать его магией, ведь сердце проклято и, кроме череды вероятностей, притягивает к владельцу и голодную нечисть. В случае с огоньком проклятие камня должно было сработать особенно мощно, ведь королева знала о пророчестве и том, что однажды ее уничтожит избранная стройной тройной искрой. Но магия Кристофа не позволила в юге сразу почувствовать Эстер и пустить по ее следу дикую охоту. А после мы с Джайной сделали все, чтобы увести всадников как можно дальше от избранной. «Сейчас нечисть в смятении, но скоро она все поймет и вновь попытается уничтожить Эстер», — продолжил Тиль. Учитывая, что для лечения детей она вынуждена спускаться в нижний мир, на стороне тварей будет преимущество. Что ты собираешься делать? Я хочу разделить риск. У сердца всегда был только один хозяин, но это не означает, что его испытание нужно проходить без чужой помощи. Мне достаточно влиться в поток вероятностей и перетянуть угрозу на себя. Мне уже не нравится этот план. — Не волнуйся, Аид с Дамианом тоже возьмут на себя часть риска, — усмехнулся Тиль. — Ты говоришь загадками и уходишь от прямого ответа, — нахмурилась. — Ни в коем случае. Суть в том, что Эстер пообещала найти храм, из которого выкрали камень, и вернуть его. Взамен бриллиант защитил ее от моей магии во время лечения, — пояснил Тиль. Чтобы влиться в поток вероятности, я начну искать храм вместо Нее и Кристофа. Звучит, как обычная помощь, но моя магия и связь с камнем сами сделают свое дело. Я перетяну риск на себя. А если со мной будут Аиты и Дамиан, то часть Фатума перейдет и на них. А значит, он станет слабее, и шансы совладать с ним вырастут. Хочешь сказать... «Чем больше магов участвуют в событии, тем больше вероятность победить», — подтвердил Тиль. Магия камня и впрямь слишком мощная, чтобы управлять ею в одиночку. «К слову, вы с Джайной теперь тоже связаны с Эстер? Я вижу между вами нити судьбы». «Ты и это можешь?» — опешила. «Вы пытались вмешаться, верно?» — Да, — нехотя призналась, — закон равновесия не позволяет нам помогать напрямую, но мы сделали все, чтобы защитить ее и других горожан во время дикой охоты. Я сразу почувствовал знакомую магию и присутствие твоих стражей. — И догадался, что ты подала сигнал бедствия, — улыбнулся Тиль. — Вьюга научилась прятать Рой, — потупил взгляд. «Спасибо!» — Тиль подался ко мне, но я поспешно отпрянула. Испугалась, что на эмоциях он может забыть об осторожности. «Давай вернемся к сердцу бездны», — попросила. «Как ты собираешься искать нужный храм?» «С помощью выжженных меток пары», — ошарашил Тиль. «Наследники Луналикой способны использовать магию, подобную той, что владеет проклятый бриллиант». Призвать этот дар можно только раз в жизни. Я уже использовал эту возможность, поэтому моя аура стала особенно чувствительной к магии судьбы. Я чувствую сердце бездны едва ли не лучше владельца. Как только крестов сестер примут мою помощь, я смогу увидеть и узы, связывающие камень с храмом. До того, как Ллойд выкрыл бриллиант по приказу мертвого генерала и нанес на его грани руны проклятия, камень постоянно перемещался между девятью храмами луналикой и Стальнокрылого. Дух-хранитель сердца знал, из какого именно святилища выкрали бриллиант, но не мог ничего рассказать из-за проклятия. Зато Тиль прав. Потом к луналикой будет проще узнать правду. Особенно теперь, когда сила камня заискрила ярче из-за контракта с избранной. Сердце будет само тянуться к нужному храму, и магия святилища начнет отвечать ему, продолжил Тиль. И чем ближе будет исполнение желаний Кристофа и Эстер, тем сильнее будет становиться этот сигнал. Желание Кристофа уже исполнилось. Он обрел свою темную леди, напомнила я. Нет, их связь еще не вошла в полную силу. Его желание завершится после бала и ночи снежных лилий, когда в храме четырех стихий распустятся священные цветы. Если к этому моменту я успею влиться в поток вероятностей, то смогу почувствовать нужный храм. И как это сделать? Это получится само собой. Я при любом раскладе не намерен отсиживаться в палате. Утром начну помогать Эстере Кристофу в лазарете, а потом поговорю с Таэль. Нужно решить, что делать с Латифой и ее печатями меченой. Точно, еще одна нерешенная проблема. Восемнадцать лет назад отец принцессы провел черное венчание и продал ее душу мертвому генералу. В первое полнолуние после своего совершеннолетия она должна будет стать невестой мертвеца и отдать ему свою магию. По этой причине Роберто и пытался сделать Латифу огоньком в ринге вместо Эстер. Он надеялся, что магия Светлейшего убережет ее. Увы, для целителя это верная смерть. Защитить принцессу мог только один из титанов, или дракон, равный им по силе. Я знала, кто именно может спасти ее, но не имела права говорить об этом. Остается верить, что Теле скоро сам обо всем догадается. Этот дракон был его близким другом. Магия Латифы невероятно мощная, и если мертвый генерал заберет ее душу, то с легкостью уничтожит древние печати осторожно произнесла я. Тиль моментально уловил намек. «Незадолго до твоего появления я говорил с Кристофом. Мы обсуждали судьбу принцессы и тему печати над проклятым лесом. Пока у мертвой королевы есть только один ключ, вернее, его половина. Твоя кровь», — ответила я. «Душу она не получит», — криво усмехнулся Тиль. «Я все для этого сделаю». Но нечисть всегда искала легкие пути. Убить Латифу куда проще, чем меня. А ее кровь драгоценна. Она потомок правящей династии, и ритуал черной крови значительно увеличивает ценность такой жертвы. Вопрос лишь в том, кто именно отдал ее нечисти — брат или отец. Я опустила взгляд. На этот вопрос прямо ответить нельзя. Даже небольшая подсказка может стоить нам всего. У Роберто сложный характер и нестабильная психика, но все же он по-своему заботится о сестре. И если отпустил ее с нами, значит, хотел защитить, — продолжил Тиль. Скорее всего, ритуал провел отец. А Дарик всегда был сумасшедшим. Крестов тоже склоняется к мысли, что именно он продал дочь покойнику. Я вновь промолчала. Мой дракон шел в верном направлении. Жаль только, что он пока не догадывался о печатях подчинения, наложенных на Роберту. Узы, которыми нечисть связала потомков Марка Ингаско, передавались по наследству, и избавиться от них можно было лишь одним способом: упокоив навеки мертвую королеву и ее брата. Но жертва королевы Маргарет помогла ослабить эти узы. Мать Роберту и Латифы обменяла свою жизнь на шанс спасти детей. Поэтому нам удалось забрать принцессу в темную империю. Если бы Роберто не мог сопротивляться приказам нечисти, его несчастная сестра никогда бы не сумела сбежать. Король пытается защитить сестру, но ничего не говорит прямо. И ведет себя странно, продолжил Тиль. Если наши с Кристофом догадки верны, то мертвые в юга и Ингаско заключили какой-то договор, передающий его долг по наследству. Поэтому все его потомки изначально связаны с нечистью. Я с трудом сдержала торжествующую улыбку. Титаны подобрались к разгадке очень близко, еще немного и найдут все ключи. «Мне нельзя говорить, но иногда молчание значит больше любых слов», — произнесла. «Верно», — усмехнулся Тиль. «Если я прав, нужно проверить старую резиденцию от Дарика. Меня настораживает, что Роберту так спешно покинул ее после смерти отца. Еще одно попадание». В лабиринте скорби под старым дворцом находился ледяной гроб с телом мертвого генерала. Ингаско тайно выкрыл его из храма Ольграда и заменил обманкой. На протяжении тысячелетий туманные стражи охраняли пустоту, скрытую мощнейшей иллюзией. Я надеялась, что Тель догадается заглянуть туда и поймет, где на самом деле находится тело нашего давнего врага. «Тогда и появится шанс окончательно уничтожить эту тварь!» С улицы повеяла знакомой магией. Джайна кружила неподалеку, осторожно намекая, что мне нужно возвращаться. «Уверен, она решила стать моей крестной!» Тилли неожиданно рассмеялся, он тоже почувствовал ее присутствие. «Сочту это особой честью!» Не каждый может похвастать, что его оберегает сама смерть. Она следит не только за нами, но и детьми в лазарете. Отгоняет Авито. Но, кажется, мне пора. Снова убегаешь? Нет, я больше никогда не сбегу. Улыбнулась, посылая ему воздушный поцелуй. Вернусь завтра. Добавила, а затем обернулась ветром и вылетела в окно.